Оружейник Ганс. Все дороги ведут в Россию. Ганс Хельмшмидт подошел к окну и заглянул в дуло пистолета, придирчиво его осмотрел. Заходящее солнце просачивалось сквозь решетку стрельчатого окна в оружейную мастерскую. С нежностью притронулся к холодному металлу, пробежался пальцами по завитушкам затвора, попробовал курок, погладил на прощание, положил обратно в ящик, где уже лежал его собрат точная копия первого пистолета отличный механизм граф останется доволен оружейник оглядел комнату каменные стены подвесная лампа из цветного стекла деревянные полки верстаки горнила, инструменты куда бы поставить ящик чтобы не запачкать не уронить нинароком ганс почесал затылок потрогал подкручивающийся ус вздрогнув от неожиданности оглянулся прекрасная работа герхельмшмитт Осипший голос с вульгарным русским акцентом напугал. Опять он. Этот толстяк его достал. Ходит в лавку отца каждый день, как нападенную работу, хоть жалование ему выплачивай. «Вы не только лучший оружейник в округе, вы еще и художник. Позвольте взглянуть?» — спросил русский, и, не дождавшись ответа, протянул толстые колбаски пальцев к изделию, над которым Ганс месяц корпел иногда ночами переделывая эту декоративную накладку, то спусковой механизм. Толстяк повертел пистолет в руках, осмотрел со всех сторон, только что не облизнул. «Талант!» — крякнул от удовольствия русский вербовщик, выпучив глаза и поправляя съехавший на бок парик. «Данке», — скромно сказал Ганс с легким поклоном. «Вы не передумали, молодой человек? В России за такую работу вас осыпят золотом с головы до ног». Начал по одному загибать пальцы на руке. «Дом, своя лавка, милость царя, заказы от влиятельных русских вельмож, а?» «Нет, не передумал», — твердо ответил молодой человек. «Заманчиво, конечно, но ехать в варварскую страну? Зачем?» «Гансу и здесь хорошо. Пусть среди немецких оружейников большая конкуренция. Пусть пока он под мастерью отца и старших братьев, но это только пока». Пусть его молодая жена дважды рожала мертвых детей, и это под надзором лучшей повитухи в городе. Ничего, скоро все наладится. Он вот-вот должен получить лицензию и дать присягу гильзе оружейников. Тогда он откроет свою мастерскую, съедет от отца и заживет своим домом. С семейными ужинами, с мясом по воскресеньям, с прислугой. Все как полагается. И самое главное, жена опять на сносях. Куда ехать? Какая Россия? Не смешите меня, я вас умоляю. Граф щедро заплатил за пару именных пистолетов за пополнение фамильной коллекции. Ганс подкинул увесистый кошель, улыбнувшись так широко, что открылась милая Щербинка. Нужно отдать долю отцу, и можно пропустить пару кружек пива с друзьями. Заслужил. Дорога до таверны была не близкая. Почти через полгорода добираться пришлось. Сначала через квартал ремесленников пройти, потом через плац, маленькая кирха, остроконечные крыши дворцов знати, торговые дома купцов, рабочие кварталы, судоверфь, порт. И вот, наконец, она — таверна. В таверне стучали кружки о дубовые столы, скрипели лавки под упругими задами ремесленников, пришедших смочить горло после трудового дня, и тощими задницами бездельников, заливающих зенки с обеда. «Эй, Ганс, говорят, ты неплохо заработал и сегодня угощаешь?» толкнул в бок пройдоха Мюллер. «Эй, нет, ребята, вот родится сын, тогда я вас напою до пивных пузырей из носа», сказал оружейник, приглаживая роскошные усы. «Мол, за мной не заржавеет, вы меня знаете». Гул голосов улетал в сводчатый потолок. Пиво лилось рекой. Матросы затянули похабную песню под хохот развязанных портовых девок, сидящих у них на коленях. Драка вспыхнула, как сухая солома в жаркий день от случайной искры. Слово за слово, толчок в грудь. Петушиные наскоки. «А ты кто такой? А ты?» И вот пройдоха Мюллер расцепился с кадыкастом с задиристым пареньком, за которым стояли еще трое. Сплевывали в нетерпении на каменный пол. «Ох, и заварушка сейчас начнется!» Но Мюллера нельзя бросать одного. Ганс кинулся на помощь, растолкал молокососов. Как получилось, что толпа расступилась, он стоит один в центре зала, а кадыкасты лежит на полу с вывернутой ногой. Но ведь жив? Жив. Сын главного оружейника гильдии, — услужливо зашептали в ухо, — единственный. Утром разбавленный кофе с таким же разбавленным молоком помог привести его в чувство. Ганс потрогал затылок, потер виски, поморщился. Голова болела после вчерашнего смертельно. Синяк под глазом саднил, костяшки кулаков разбиты, бравые усы поникли. Но хуже всего была мысль, пульсирующая в такт головной боли. Я все испортил. Шанс получить лицензию равняется шансу стать папой римским. Толстый русский, как будто почувствовал удачу, зашел в мастерскую не к вечеру, как обычно, а к обеду. Этот подмастерье из известной семьи станет жемчужиной в его коллекции завербованных мастеров а потасовка в таверне пришлась как никогда кстати. «Да здравствует дешевый алкоголь и драчливые бездельники! Собирайтесь, герр Шмидт. Вам больше нечего делать в этом городе!» Подытожил он грустное размышление оружейника. Посланец царя Петра оставил адрес, откуда завтра в далекую Россию выходит поезд таких же, как он, ремесленников в поисках лучшей жизни, собранных со всей Европы. Россия. Бескрайние поля и равнины, непроходимый лес, полевые цветы, редкие деревушки и березы, березы, березы. Хоть и говорят, богатая страна, но дороги у них ужасные, а кое-где их вообще нет. Разбитая колея, размытая дождями, называется здесь трактом. Жена стонала весь путь. Жарко, душно, а к вечеру ливень поливает каждый день. Возок трясло на ухабах нещадно, никакие рессоры не помогали. Ганс перекрестился и поцеловал нательный крест. «Как бы чего ни случилось с животом, как бы ни скинула ребеночка. Господи, помоги!» Оружейник запрокинул голову. Небо, тяжелое, напряженно серое, затрещало, как малая одежда по швам. Вспышки молнии озарили все пространство вокруг. Что-то страшное ударило рядом. Ганс присел. Привстал, оглянулся. В возок ударила молния. Огненная стрела прилетела с небес. Наказание Господне? За что? За сломанную ногу сынка главного оружейника? Размышлять не было времени. Возок с женой и поклажей загорелся. Роженицу удалось спасти. Уложил, усадил ее на обочине. Дышишь? Да. Подбежали попутчики, помогли вытащить скарп Лошадь распрягай, инструменты спасайте. Тащи, тащи. Трепьено живем, пущай горит. Глядь. А жена уже с ребенком на руках. Женщины вокруг нее кудахчут, ахают, охают, умиляются. «Живой?» — спросил Ганс. «А самому страшно». «Живая?» — ответила жена. «Дочь у нас родилась». Оружейник с замиранием сердца взял малышку на руки. Красный комочек, спеленутый в чью-то белую рубаху, устало зевнул беззубым ротиком. Незнакомое чувство накрыло отца. Нежность? Губы растянулись в улыбке. Глаза увлажнились. От огня и молнии рождённая. он так, доченька. Назову да тебя я Агния. Ты не против, дорогая? Жена лишь счастливо улыбнулась. Агния так, Агния. Первый живой ребенок родился. И где? В дороге, в поле, посреди русских берез и никаких повитух. Чудеса. Немецкая слобода в Москве порадовала. Как будто и не было этих тысяч верст пути по бездорожью. Кусочек маленькой культурной Германии в дикой варварской России. Аккуратные домики, построенные еще при царе Алексея Михайловича. Сады и цветники, чистые прямые улицы, голландские мельницы, французские мануфактуры, лютеранская часовня. Немецкая слобода не совсем и немецкая. Кого тут только нет. Голландцы, шотландцы, французы, испанцы, лифлянцы. Говорят, сам царь Петр Алексеевич до сих пор сюда наведывается. А в отрочестве не вылезался двора Монса, с дочки его глаз не сводил. Но там все плохо закончилось. Ганс Хельшмидт не лентяй не дурак. Он быстро освоился в московском царстве. Нашел помещение в нужном месте, договорился с ростовщиками о суде, добыл инструменты и сырье. Открыл оружейную мастерскую, лучшую в Москве. «Чего из фолите, боярин?» спросил оружейник наломанным русскому дядьке в смешной шапке. Трудные слова, боярин и оружейничий. А что делать? Язык-то учить надо. С клиентами нужно говорить на одном языке. А это постоянные посетители лавки ведали о царском оружии и оружейных запасах. «Заказ мой, готов ли?» — важно спросил боярин, уперев руки в упитанные бока. «Сей момент, пронесу?» — сказал мастер, кивая мальчишке, мол, сгоняй в цех, неси боярский заказ. А следом уже и молодой человек княжеского рода зашел. Тоже важничал. Пушок над верхней губой только пробивался. Кафтан на нем новый, а вот оружие подкачало. Позапрошлый век. А деда поди досталась. «Что у тебя есть нового да дорогого?» — спросил княжеч ломающимся голосом, задрав бороды подбородок как можно выше. «Чего только нет, ваша светлость. Все есть, что вашей душе угодно. Пистоли и пистолеты, кинжалы и мушкеты». Для благородного господина выбор преогромнейший, а можно и на заказ сделать по индивидуальным эскизам, ежели пожелаете, — сказал Ганс, обнажив милую щербинку. Работа в мастерской кипела днем и ночью, золото потекло в карманы оружейника непересыхающим ручейком. Не обманул толстый русский. Ну а когда царь пригласил из и Аганна Блюера, А тут рудники нашел в Олоницком уезде, да современное оружейное производство организовали для зарождающейся Российской империи. Тогда и для Ганса Хельшмитта дело нашлось серьезное. Тогда почет и уважение заслужил Ганс от новой родины. И задача стояла перед ними, рудознацами и мастерами, непростая. Вооружить молодую русскую армию таким стрелковым оружием, чтобы оно было совершение оружия противника. То есть шведов. Во как!